Часть вторая. Суровая правда маркетинга. Глава первая. Главные люди в компании. Трудно сегодня найти предприятие, в котором не было бы отдела маркетинга, службы маркетинга или хотя бы захудалого маркетолога. Мне всегда любопытно посмотреть, чем эти отделы занимаются. Что-нибудь продают? Готовят отчетность для руководителя? Смотрит рекламу по телевизору. «Слушай, я тут создал у себя отдел маркетинга, а чем он должен заниматься? Я пока попросил ребят с дебиторкой поразбираться, но все-таки чем?» С таким блестящим вопросом мне в свое время позвонил один влиятельный бизнесмен. Вроде бы он человек начитанный, и компания у него неплохая. Но даже он, услышав вездесущее слово «маркетинг», подхватил, внедрил, а что со всем этим делать, непонятно. Маркетинг нужен, чтобы выполнялась простая, но сложная работа. Изучение спроса, управление спросом, поиск способа удовлетворения этого спроса. Все, что только можно, этот отдел маркетинга должен про спрос узнать, измерить, взвесить и доложить руководителю. Если отдел хороший и спрос определен правильно, маркетологи занимаются тем, что под этот спрос создают предложение. Тот продукт, который и будет компании приносить денежки. Каждый человек в отделе маркетинга должен как отче наш знать, что маркетинг это единство и теснейшая взаимосвязь всего трех компонентов: продукта, бренда и коммуникации. Прорабатывайте последовательно каждый из пунктов, и только тогда гордо можете выходить на рынок. А раз уж компания взялась за разработку маркетинговой стратегии, то нужно, кроме обязательных параметров, вроде выяснения того, кто ваша целевая группа, что мы производим, какого качества и по какой цене, научиться еще смотреть правде в глаза. Не так давно большая французская компания, мировой лидер по производству Кальвадоса, пригласила меня поучаствовать в стратегическом маркетинговом совещании. Казалось бы, зачем им парень с Урала, если ребята умудряются продавать этот напиток с 1823 года? Именно так я думал, когда ехал в Нормандию. Раз компания столько лет на рынке, значит ее боссы что-то-то понимают в спросе. Выяснилось, что понимают не очень. Мои несложные исследования спроса очень быстро показали, что у компании есть три, совершенно непохожие и не связанные группы потребителей. Самый дешевый кальвадос, невыдержанный, простой, покупают домохозяйки, чтобы с ним готовить, либо использовать как соус. Это первая группа. Домохозяйкам наплевать на характеристики. Им всего лишь нужно, чтобы кальвадос, как соус, стоял на полке в кухне где-то рядом с уксусом и базиликом. Их незатейливые требования к кальвадосу принципиально отличаются от требований представителей второй группы, куда входят те, для кого кальвадос – привычный и традиционный выпивон, примерно как в России водка. Они, разумеется, с домохозяйками никак не пересекаются. Третья группа – высокообразованные люди с хорошим доходом. Настоящие ценители. Вот они воспринимают кальвадос вовсе не как продукт какой-то небольшой сельской фермы, хозяин, который для собственного удовольствия что-то гонит. Для этих людей кальвадос стоит в одном ряду с шелковыми шарфами, тростью из слоновой кости и дорогими сигарами. Никакого пересечения у представителей этих трех групп нет. Но компания об этом почему-то никогда не думала. Она привычно считала, что делает... Дорогой и дешевый кальвадос. А покупатель – не дурак, пусть уж сам разбирается. Когда вы живете и думаете, что есть подороже и подешевле, вам и в голову никогда не придет создать продукт, который на самом деле нужен. У вас никогда не получится правильно выстроить коммуникацию. Ведь с крестьянами и с людьми в цилиндрах нужно говорить про разное и на разном языке. А уж с домохозяйками тем более. «Раз мы столько лет существуем, значит все ништяк». В этом были уверены те, кто много лет руководил компанией. А тут приехал парень из российской провинции и заявил, что надо все поменять. «Ребята, может вам делать что-то одно, но хорошо?» Не стараться быть всем для всех. Невозможно быть одним брендом на столе у хозяйки и в сигарной комнате. Есть в этом некое противоречие. Все это вызвало бурю негодования. Посыпались даже обвинения в моей коррумпированности с другими производителями. Я высказал свое мнение публично и откровенно. Члены совета директоров вставали и хлопали дверьми со словами «Сколько можно слушать этого русского?» Но когда правда внятно сформулирована, то против нее не пойдешь. И когда люди остывают, то отделяют эмоции и здравый смысл. Бизнес – это мужской мир. И места эмоциям здесь нет. В чести французов, если им аргументированно что-то доказывать, они все понимают. Продукт, даже существующий столетиями, должен эволюционировать. Я имел удовольствие пробовать кальвадосы, выпущенные с начала 20 века, и могу судить, насколько сильно эволюционирует вкус. То, что казалось обязательным атрибутом кальвадоса, по мнению того же ремарка: жесткость, ярко выраженный мужской характер, Сильный запах, от этого вообще ничего не осталось. Мягко-бархатно-медовый. Сегодня только так. Мир стал более рафинированным. Это тоже нужно иметь в виду тем, кто собирается продавать такого рода продукт. Вывод очевиден. Несложно загрузить отдел маркетинга. Важно, чтобы они занимались тем, чем они должны реально заниматься. Спрос, продукт, бренд, коммуникация. Ни на что другое маркетологов дергать нельзя. Но, повторю, без вовлечения в анализ спроса первого лица компании ни хрена не получится. Сквозная маркетинговая линия идет именно от собственника. Если первое лицо спрос не понимает, компании каюк, и работать дальше смысла уже нет. Маркетологам стоит обратить внимание на еще одну любопытную деталь. Со времен существования товарно-обменных отношений Эти отношения строились на доминировании предложения, а не спроса. Неискушенный наш далекий предок-потребитель сначала сам был и пытался удовлетворить свои потребности. Но как только появились товарно-денежные отношения, свой нехитрый выбор ему приходилось делать исключительно из того, что у него было перед глазами. То есть того, что было у других людей и чем они готовы были меняться. Большинство потребителей, значимая доля популяции – совершенно не в состоянии вербально сформулировать, чего же они хотят. Это касается как каких-то сложных, привнесенных желаний, так и абсолютно простых базовых потребностей. Да что говорить, если даже вечером после работы жена спросит вас, что ты хочешь на ужин, дарлинг, то ваша обычная реакция чаще всего, что у нас есть-то? Потому что с разбегу трудно сформулировать, что мне захочется, а вот когда поступает предложение, которые с момента озвучивания начинают управлять выбором, пельмени или макароны. В этот момент маркетинг, собственно, и происходит. Поступило предложение. Наш мозг начинает с ним работать. И, возможно, скоро случится это таинство выбора. Для производителя очень хорошо, что потребитель из месяца в месяц покупает одну и ту же зубную пасту или одно и то же мыло. Вам его легко изучать. Вы можете понять, что его привязывает. Что стоит за этим привык. И тогда будет проще осознать, как модифицировать ваш продукт, как сформулировать ваше послание, чтобы он переключился. Тяжелый случай, когда он собака сегодня покупает розовое, завтра голубое, послезавтра вкрапинку, а мы хотим, чтобы он каждый день покупал наше желтое. Вывод здесь очевиден. Потребитель ориентируется не на цвет, он ориентируется на что-то другое. В данном случае наша задача понять, что для него важно. Ну не важен ему цвет. А мы, производители, прицепились к цвету и думаем, что цветом можем его завлекать. Может, покупатель в принципе настолько разочарован убогостью этого предложения, что ему скучно, и он покупает, просто глядя на ценник. И все. Именно так вел себя покупатель в советское время, кстати. И самое важное, маркетологам нужно держать в голове убеждение. Покупатель не дурак, он иногда совершает ошибки. Но он не дурак. И если он берет с полки спичечный коробок бездумно, не глядя, один из пяти предложенных, это говорит лишь об одной простой вещи. Ребята, это офигенный рынок. Вы можете прийти и выкинуть всех производителей спичек с этой полки, если вы все сделаете правильно. Если сделаете продукт лучше, чем у них, с внятным конкурентным преимуществом. Если у вас будет продукт под красивым, правильно сконструированным брендом, И вы его немножко продвинете. Вы порвете всех, получите колоссальную долю рынка спичек, и потом вас сковырнуть будет очень сложно. Потому что сложно сковырнуть лидера. Он уже у всех засел в голове. И уверяю вас, таких рынков очень много. Можно еще посражаться».